Глава 33. Макей. Жизнь заиграла новыми красками. Можно подумать, мне без них плохо жилось. Некроманты какие-то, собаки-кусаки, мужики доставучие. Нет покоя бедной попаданки. Ладно, не буду прибедняться. Зато я узнала ещё кое-что о загадочном незнакомце с чёрными глазами. Олетта лечила его в монастыре и, скорее всего, поставила на ноги. В обители Пресветлой Матери принимали больных, немощных, калек и бездомных. Их кормили, давали ночлег, пищу, молились за них. Но невозможно представить, что мужчины из-за воспоминаний — лицо без безопределённого места жительства. Это кто-то злой, владеющий большой силой, только временно её потерявший. Я встала у окна и закрыла глаза, анализируя ощущения, которые вызывали у меня его взгляд и голос. Они были такими же, как и тогда, на опушке леса, вскоре после моего пробуждения в этом мире. «Что с тобой? Где тебя всю ночь носило?» — оживилось зеркало, сбив меня с мысли. «Я наблюдала за пациентом, а ты меня потерял?» Я приблизилась к любопытному артефакту, стараясь не глядеть на своё унылое от недосы лицо и мишки под глазами. «Красавец, ничего не скажешь». «Потерял, это мягко сказано». «Мне подзарядка требуется, скоро снова погасну», — заявил хитрец. «А ты не обнаглел? Ты чего так часто гаснешь дотухнешь да Может, пора обновление какое сделать или там? Не знаю, что у вас зеркал принято». Этот товарищ нетерпеливо фыркнул. «Вот именно, я тухну без хозяина, мага. Ты, конечно, хорошенькая. И иногда даже бываешь доброй, зато ленивая жуть. Осваивай магию и тренируй свой источник. Я хочу творить зло. Ой, не слушай меня, это я глупости несу с голоду. Нервно хохотнул стекляшка. Хочу практиковать сложные, многослойные, головокружительные заклинания. Но один я это делать не могу, ясно. Меня хватает только на связи размытые образы возможного будущего. Я сложила руки на груди и задумалась. Облавар всё это с тобой делал? Все сложные, многослойные заклинания?» Чего мы с ним только не творили. Кстати, мой совет ещё в силе. Спустись к старику в склеп и поговори с ним по душам. Ты ведь некромант почти. Осталось получить какой-то толчок, и магия начнёт развиваться в тебе. На фоне последних событий совет от зеркала уже не казался безумным. Однако было несколько причин не бежать к дедуле, сломя голову и не творить глупости. Мне больше по нраву целительство которым тоже владела Олетта. Начала оправдываться я. Две эти магии конфликтуют. Их конфликт может убить хозяина. Тем более некромантия требует жертву. Маг должен что-то потерять. Например, моя предшественница лишилась голоса и повезло, что он остался у меня. И последнее. Все эти зомби, ожившие трупы, силы и тьмы и прочая гадость противоречат моей нежной женской натуре. Они пугают меня. Это всё от лукавого. «У вас это темнейший бог, тот ещё искуситель». «Угу, нежная женская натура. Что-то я о ней не вспоминала, когда ампутировала конечности, собирала кости из осколков и выползала из операционной и как доктор Франкенштейн. Неужели молодость так на меня влияет?» «Ты безнадёжна», — вздохнул артефакт. «Может, продашь меня?» «А вот и фигушки. Ишь, чего удумал, продать». Такая корова нужна самому. Ладно, чтобы ты не умер от голода, напою тебя кровью. Только чуть-чуть. И пока алая капля впитывалась в деревянную раму, я смотрела в отражение и пыталась поймать ускользнувшую мысль. А ведь тот мужик из монастыря — некромант. Сердце подсказывает, что он причастен к случившемуся. Надо осторожно поговорить на эту тему с Балвейном. «Спасибо, щедрая хозяюшка». Лениво проговорила в миг, подогревшее зеркало. Не хочешь узнать, как дела у нашего друга? Я старалась лишний раз не думать о Ране, но не смогла отказаться. Кивнула и стекляшка тут же затараторила. Я блуждал по зеркальной сети в поисках его артефакта, но с прискорбием понял, что голай не ответит. Кто? Я непонимающе изогнула брови. Голай так зовут артефакт нашего Рана. У меня в голове всё перемешалось, от недосыпа я плохо соображала. Я сжала виски пальцами и спросила. «Поясни, что значит не ответят? И разве у зеркал есть имена? Как у людей? Прости, я не знала, а тебя тогда как зовут?» «Точно не стекляшка», — он скривил зеркальную физиономию. «Создатель дал мне имя Макей, Так меня и зови. Хорошо?» Я кивнула, чувствуя небольшие угрызения совести. Кто бы ещё надоумил меня спросить, есть ли у него имя? В моём старом мире предметам их не давали. Макей, Дедовское какое-то имечко. Ну да ладно. Дело вкуса. Так что всё-таки срана моего артефактом? Понимаешь, он выдержал томительную паузу. Мне кажется, Галай разбился или погрузился в глубокий сон и я не смогу с ним связаться до тех пор, пока его не восстановят, если это вообще когда-нибудь случится. Я не успела отойти от недавних событий, как новый сюрприз. Несколько минут я простояла, глядя в пустоту и обнимая себя руками. Не хотелось думать о плохом, но против воли сознание рисовало неутешительные картины, а внутри всё стыло, как в декабре. Я пойду, хорошо? Не скучай тут без меня. Не глядя на макея, я направилась к двери. Ноги и руки сгибались с трудом, как будто я превратилась в робота. «Я могу и ошибаться!» — крикнул на прощание артефакт. Но почва для тревог уже была удобрена и полита. Думала, что раньше жила в небезопасном мире, но он оказался просто филиалом детского сада по сравнению с новым, где опасность поджидает под каждым кустом. Интересно, когда давно деревянная гора связывалась с его светлостью? Я мысленно велела себе собраться. Ольга Анатольевна ведь не унывающая героиня, но... В результате я спустилась во двор, где уже царило оживление, с уверенной улыбкой на устах. Чтобы получить очередной сюрприз, на этот раз от Кастадина, только завидев меня, братец гордо показал обе руки. Поднял их вверх, развёл в стороны. Но знаете что? Этот умник догадался снять повязку. Я подумала, что управлять лошадью одной рукой действительно неудобно. А у меня уже давно ничего не болит. Взгляни, сестра, пальцы шевелятся. Отёка нет. Я могу даже создать водяной зак... Ай! Воскликнул он и потёр затылок. За что, Олета? С убийственно спокойным выражением лица я вытерла ладони передник. Зато я сказала, что такой перелом нельзя тревожить месяц. Он же почти истёк не почти и не истёк. И я должна тебя отпустить вот так? А о бабушке, ты подумал? Как же подумал он? Послышалось ворчание за спиной. И я обернулась. Коко недовольно хмурилась, взирая на внука. Все вы только о себе и думаете. Внезапно лицо Костика сделалось строгим. Он непреклонно заявил. «Бабушка, ты не сможешь вечно держать меня у своей юбки». Я не хочу быть таким же увольным как мой отец и старший брат. Мне надо учиться управлять землями, защищать их. Нейт Парами прекрасный наставник, но я хочу большего». «Как можешь ты говорить такие вещи?» Воскликнула графиня и по привычке схватилась за сердце. Но её фокусы на юношу уже не действовали. «Алета, взгляни». Он протянул мне руку. «Убедись сама, что всё в порядке». Я поняла, что погорячилась, отвесив непослушному брату за трещину. Но в тот момент внутри взыграл такой сильный страх, что я потеряла контроль над собой. Представила, что Костику может грозить опасность, но от правды и реальной жизни не спрячешься. Внешне оба предплечья выглядели одинаково. Пальцы шевелились прекрасно. Я попросила Костодина повертеть кистью, повернуть руку ладонью вверх и вниз. Всё это он сделал без затруднений. Пропальпировала место перелома, чтобы убедиться. Там образовалась костная мозоль. Но как? Я подняла на него взгляд. Парень пожал плечами и тут снова вмешалась к аккорде. «Он ведь готар», — произнесла не без гордости. Пусть и не владеет целительским даром, но кровь предков могла проявить себя в ускоренной регенерации. Наш разговор услышал Нейт Эргер, собранный и полностью готовый к отъезду. Капитан Деревянная гора приблизился к нам. Мой взгляд сразу зацепился за здоровенный меч, прикрепленный к поясу. Сейчас великан на пенсии выглядел особенно грозно. Парень много тренировался, а усиленная циркуляция магии по каналам стимулирует кровообращение и восстановительные процессы. Тело учится направлять внутренние резервы для скорейшего заживления тканей и костей. Вот поэтому у мага всё заживает быстрее, чем у обычных людей. Мне об этом в юности рассказывал один целитель, а я запомнил. Костик метнул на знаменитого воина взгляд в полный уважения и гордости. Я же слушала с открытым ртом. «Вот так вот, Ольга Анатольевна. Век живи, век учись». Пытаясь натянуть стандарты и нормы своего родного мира на мир магии, я чувствовала себя безнадёжно отставшей от жизни. На эракоккорде с вашим внуком ничего не случится. Он всё время будет у меня под присмотром. К тому же Костадин прекрасно ориентируется на землях графства. Услышав эти слова, Куко -Ку немного расслабилась. Возможно, сама понимала, что своей чрезмерная опека и стремлением защитить от всего на свете Вырастила сына и старшего внука слабыми и ведомыми. У меня в отношении Серёжи были такие же желания, но я буквально била себя по рукам, чтобы не носиться с ним, как с писаной торбой. Проводить отряд в путь вышло всё наше семейство. Припасов много не брали, ехать хотели налегке и задерживаться надолго не планировали. Главная цель — определить место постройки будущей крепости и по пути осмотреть место нападения на графа Балвейна. Мужчины успели поговорить наедине этим утром. Мне же удалось узнать лишь то, что когда-то подобные твари уже появлялись в герцогстве Моро. Но их больше интересовала домашняя скотина, и на людей они нападали редко и только с большой голодухи. Улучив минутку, я обратилась к деревянной горе с вопросом. «Как считаете, Нейт Эргер, нам стоит опасаться нашествия загадочных тварей или ещё чего-то? Мы во всём разберёмся». «Просто старайтесь не покидать замок без острой необходимости и не бродить по лесам», — уверенно заявил мужчина. «А я буду поддерживать с вами связь. Очень хорошо, что нам есть на кого положиться. Спасибо, Нейтергер». Я улыбнулась пожилому вояке. «При случае передайте мои благодарности и его светлости. Однажды вы сможете поблагодарить его лично, на Нейролетто. Даже не сомневайтесь». Отчеканил он и отправился седлать лошадь. Но, если так, то выходит, Моро жив.